Глава 6. Однажды утром дверь комнаты открылась, и на пороге появилась маленькая девочка с миской дымящегося супа. Она шла медленно, не отрывая взгляда от миски, боясь расплескать её содержимое. "Ты должна поесть", сказала она своим детским голоском. Был день всех святых, и за окном звонили колокола отдавая дань памяти умершим. С тех пор, как я покинула свою деревню, прошёл уже целый месяц. Попробуй, это вкусно. Мама приготовила его для тебя. Я разглядывала малышку, смотревшую на меня в полумраке. Озорные глаза, веснушки на носу, одета в шерстяное платье с фартуком, на ногах деревянные сабо. Интересно, сколько ей лет? Она наблюдала за мной, спрятав руки за спиной, со смесью страха и любопытства. Хочешь посмотреть Гаспара? спросила она вдруг, уперев руки в бока. И не дожидаясь ответа, выбежала из комнаты. Я закрыла глаза. Альма, горы, дождь. Эта сцена вновь и вновь прокручивалась в моей голове. Я могла бы умереть здесь и сейчас думала я, и от этого ничего бы не изменилось. Вдруг послышался чудовищный грохот, и девочка, позже я узнала, что её зовут Джанетта, вернулась таща за собой что-то на верёвке. Огромное розовое существо с хрюканьем сбило её с ног. Чудовище ворвалось в комнату, стало рыскать в темноте, тычась повсюду огромным рылом, и в конце концов засунуло его в мою миску. Ошеломлённая, я уставилась на него круглыми глазами. Жаннетта сиде на полу, заливалась смехом. Свинья обнюхала простыни, мои волосы, мои ноги. Теперь мы уже хохотали вдвоём. Я смеялась до слёз, испытывая странную смесь печали и нервного веселья. Этот смех удивил Кармен, вошедшую в комнату. Как ты себя чувствуешь? Я промолчала. Что я могла ей сказать? Я больше ничего не хотела. Ничего не чувствовала, не знала, зачем я здесь, а главное я убила свою сестру. "Вставай", сказала она. Я с опаской откинула одеяло. Подошёл Гаспар, огромный, неуклюжий, и уставился на меня своими маленькими чёрными глазками. Это выглядело странно. Казалось, животное подбадривало меня. Я поймала взгляд Жаннетты и попыталась встать, но моя хромая нога ещё слабая, подвела меня. Пошатнувшись, я упала на пол. Девочка бросилась мне на помощь. Кармен швырнула на кровать чёрное платье, платок и фартук. Заплети косы, нас ждут в мастерской.